Глава 4. Лицо у меня серо-голубого оттенка, а губы белые, как стены в больницах. Боже мой, до да чего же отвратительный у меня видок. Ополаскиваю шею прохладной водой и щипаю себя за щёки, дабы хоть немного оживить свою болезненную физиономию. Но это не такая уж и проблема, в отличие от той, что заключается в моих соседях. Я живу с четырьмя женщинами. Одна из которых ещё маленькая, но уже успела зарекомендовать себя как отличный и смышлённый шпион. Да и оставшаяся троица не так уж дурна, чтобы даже на минуточку не предположить какого лешего. Последние 3 дня я чувствую себя так погано. Тошнота, рвота, головокружение, непереносимость запахов. Господи Боже, давит у меня же целый набор беременяшки. Это хреново. Очень хреново, ведь я и понятия не имею, что делать дальше. Я не собираюсь рожать, но и не рожать тоже не собираюсь. Между этими двумя действиями есть что-то промежуточное, что не включало бы в себя объяснительную моим девочкам. Разумеется, пока я не соберусь с мыслями и силами и вообще не пойму, чего хочу, что смогу и как мне весь этот хаос пережить. Озаля, как ты? Надо же. Делает вид, что ему есть хоть какое-то дело до моего самочувствия. Я бы с радостью раздраконила себя ещё больше, напомнила бы, какой козёл трётся у дверь моей ванной комнаты, но чёрт возьми. 20 минут назад я блевала на его глазах, и это кошмар как унизительно. Придав лицу временный румянец, решаю наконец выйти. Когда открываю дверь, острый взгляд Максима тут же обвивает меня как удав. Что с тобой? А с тобой? Максим игнорирует мою детскую вспыльчивость и нарочно расставляет руки по обе стороны дверного проёма, чтобы я не сбежала. Я думал, ты выздоровела. Я тоже так думала. Почему у тебя во дворе столько цветов? Понятия не имею. Но ты знаешь, кто тебе их отправил? Может быть, тебе отправили записку, поднимает он бровь. А тогда зачем ты спрашиваешь? Отойди, я хочу выпить стакан воды. Максим терпеливо вздыхает и пропускает меня. Наливаю в стакан холодную воду и залпом выпиваю, пока он угрюмо таращится на меня. "И кто это?" Марс. Знакомый. Выдавливаю я улыбку. Сейчас все знакомые одариют дорогостоящими букетами несвободных девушек. В нос проникает неприятная терпкость запаха на его коже. Только подумать. Ещё неделю назад я наслаждалась этим ароматом, а сейчас он вызывает у меня лишь одно желание. Выйди на террасу, предлагаю я, набирая второй стакан воды. Зачем ты снова приехал? Мы ведь утром всё обсудили. Верно, но обсуждала ты. Идём на террасу. Повторяю я и раздвигаю стеклянные двери. Здесь же дышать невозможно. И оставаться наедине тоже, закрывает он двери обратно. Сестра твоей бабушки Хренова делает вид, что подстригает кусты роз. По-моему, она их просто гладит и греет уши внизу. Тогда выйди ты, требую я, если не хочешь, чтобы меня снова вырвало. Его физиономия моментально спалзает к центру земли. Так ты блюёшь из-за меня, что ли? Не прибавить, не убавить. Усмехаюсь я и делаю несколько глотков воды. Как это понимать? Так и понимать. Смотрю на тебя, и сразу весь завтрак, обед и ужин начинают проситься. Выйди, прошу. Я уже понял, что очень обидел тебя, и я в тысячный раз прошу прощения за свои необдуманные слова. Но, может, хватит уже разыгрывать трагедию? Боже, Максим, ты воняешь. Повышая я голос, заставив его остолбенеть на месте. Ты просто воняешь, ясно? То есть, твой парфюм, он невыносимый. Это как запах дохлой рыбы, выброшенной на берег, как запах Сырой курицы, напитавшейся терпкостью от железного подноса. Как запах кальмаров, которые варятся в грязной кастрюле, как... «Я понял», — перебивает он. «Спасибо за подробный отчёт. И с каких пор тебе хочется блевать от моего парфюма? До самого начала!» Ставлю я руки в боки, пробежав глазами по верхним кухонным шкафам. «Серьёзно?» — иронично бросает он. «Серьёзно?» Да, бью уверенностью в голосе. И почему не сказала раньше? Потому что ты бы губы надул и нашёл мне замену, а мне очень нужны были деньги. Но мы спали вместе целый месяц. И как ты только не наблевала на меня, когда скакала сверху. Ты даже не представляешь, каких усилий мне это стоило. Злюсь я. Что тебе ещё от меня нужно? Ладно. Вздыхает он, проведя рукой по волосам. Я уже вообще ни черта не понимаю, и если честно, не думаю, что пойму. Раздвинув стеклянные двери, Максим выходит на террасу, избавив меня от удушающей вони. Вообще-то я видела флакон от его единственного парфюма и знаю, что стоит он чрезвычайно дорого. Да и аромат под стать цене и статусу Максима. Но сейчас это что-то невыносимое, ей-богу. Спрятав руки в передних карманах джинсов, Максим смотрит на часть связанного мною пальто. Какой же он подонок привлекательный. Смотреть тошно. Я получил приглашение на завтрашний показ, сообщает он, повернувшись ко мне. Вероятно, ты тоже. Надеюсь, мы отправимся на это мероприятие вместе. Нет, не выйдет. Мне уже есть с кем пойти. Его губы трогает нервная улыбка. Со Сникерсом, над цветы которого ты наблевала. Я не обязана тебе отвечать, а твоя плоская шуточка достойна восьмилетки. Но знаешь, это очень мило. Только не увлекайся, а то я ещё решу, что ты ревнуешь. Как тогда, когда Артём любезно предложил мне свою помощь и отвёз меня домой. Лживая сволочь. А ведь я тогда поверила каждому его слову и растеклась, как сливочное масло в микроволновой печи. Ну да ладно, ты не унывай. Пригласи кого-нибудь из своих знакомых. Шоу обещает быть очень даже крутым. Надеюсь, ты помнишь, что сила действия равна силе противодействия. Да, перебиваю я сделанной улыбкой. Симпатичный козёл, подлый козёл. Увидимся завтра. Возможно. Подмигиваю я и снова спешу в ванную комнату. Возможно? кричит он. Что это значит? Вдруг у моего спутника будут другие планы на завтрашний вечер, намного более интересные.